Письма Ады дышали, корчились, жили. Философский роман Вана, письма Стерры, не обнаруживал никаких признаков жизни. Я с этим не согласна. Это милая-милая книжечка, приписка рукой Ады. Он сочинил ее, так сказать, нечаянно, не бросив и ломаного гроша в копилку своей литературной славы. и псевдонимность не тешила его задним числом, как то было, когда он танцевал на руках. Хотя чванство Вана Вина не так уж редко всплывало в гостинных пересудах, овеянных веерами дам, в этот раз его длинные сизые перья гордости распущены не были. Что же в таком случае побудило его задумать роман на тему «До смерти наскучившую после всяких космосодомов и остромонстров»? Мы, кем бы мы ни были, могли бы определить это побуждение как приятное стремление выразить посредством словесных образов совокупность некоторых необъяснимо взаимосвязанных причуд, отмеченных им... у душевнобольных в разное время, начиная с его первого года в Чузе. Ван питал страсть к сумасшедшим, как иные питают страсть к арахнидам или орхидеям. У Вана имелись веские причины к тому, чтобы опустить технические детали, раскрывающие способ сообщения между террой прекрасной и нашей страшной антитеррой. Его познания в физике, механике и тому подобных вещах ограничивались царапинами на доске частной школы. Он утешал себя мыслью, что ни один цензор в Америке или Великобритании не пропустит даже мимолетного упоминания магнитных безделушек. Без лишних хлопот он позаимствовал то, что его величайшие предшественники – Контрштейн, к примеру, представляли себе в качестве движителя пилотируемой капсулы, в том числе блестящую идею возрастания под влиянием контрштейновского типа промежуточной среды между единородными галактиками начальной скорости в несколько тысяч миль в час до нескольких триллионов световых лет в секунду с последующим безопасным уменьшением до плавного парашютного спуска. Вновь разводить в иррациональных измышлениях всю эту сиранометрию и научную фантастику было бы не только скучно, но и нелепо, ибо никто не знал, насколько удалены Терра или другие бесчисленные планеты с колокольнями и коровами во внешнем или внутреннем пространстве, внутреннем, потому что нельзя отрицать возможности их микроскопического присутствия в золотистых глобулах, быстро поднимающихся в этом высоком бокале маэта или в корпускулах моего ванвина или моего, адывин кровотока. Или в гное спелого фурункула господина Некто, только что вскрытого на Некторе или Никтоне. К тому же, хотя на полках библиотек В доступном и чрезмерном изобилии имелись всевозможные пособия. Никакими путями нельзя было добраться до запрещенных или сожженных книг трех космологов Эртиньи, Юца и Язина — псевдонимы, опрометчиво положивших начало всей этой катавасии полвека тому назад, вызвав и поощрив смятение, безумие и отвратительные романчики. Ко времени писем — Все трое ученых сгинули. Э, покончил с собой, Ю был похищен банщиком и вывезен в Татарию. Я, румяный седоусый старик, доводил до помешательства своих якимских тюремщиков необъяснимым треском, неутомимым изобретением невидимых чернил, хамелеонской маскировкой, нервными сигналами, спиральными световыми излучениями и черевовещательными трюками с имитацией пистолетной пальбы и воя сирен. «Бедный Ван!» Стремясь изо всех сил отделить террийскую корреспондентку от образа ады, он вызолотил и нарумянил свою Терезу до того, что она стала олицетворением самой банальности. Героиня его романа сводила с ума своими посланиями одного ученого на нашей легко сходящей с ума планете. Его похожее на анаграмму имя Сиг Ляминский, Ван частично позаимствовал у последнего врача Аквы. Когда страстное увлечение Сига перешло в любовь, а сочувствие читателя сосредоточилось на его очаровательной, меланхоличной, обманутой жене, в девичестве Антилия Глемс, наш автор столкнулся с новой мучительной задачей — искоренить в этой Антилии природные брюнетки все черты ады. превратив тем самым еще одного персонажа в куклу с обесцвеченными волосами». Передав Сигу дюжину сообщений со своей планеты, Тереза прилетела к нему, и нашему ученому пришлось поместить ее в своей лаборатории на предметное стекло под мощным микроскопом, дабы рассмотреть крошечные, хотя в остальном совершенные формы своей малютки-возлюбленной, грациозного микроорганизма, протягивающего прозрачные придатки к его огромному влажному глазу. Увы... Тестибулу, то есть пробирку, не путать с тестикулой, орхидеей, с микрорусалкой Терезой, плавающей внутри случайно, выбросила ассистентка профессора Лемина. Он к тому времени подрезал свое имя. Флора, первоначально черноволосая, с мраморно-белой кожей роковая красавица, которую спохватившийся автор преобразил в третью безликую куклу с пучком мышиного цвета волос. Антилия позднее вернет себе мужа, а Флора будет устранена. Приписка Ады. На Терри Тереза разъезжала по разным странам, как репортер американского журнала, что позволило Ванну обрисовать политическую жизнь родственной планеты. С этим Ван справился без большого труда, поскольку картина представляла собой мозаику тщательно составленных фрагментов из его собственных отчетов о трансцендентальном бреде наблюдавшихся им пациентов. Не все можно было разобрать, имена собственные часто искажались, в хаотичном календаре путались события, но в целом яркие крапины действительно складывались в своего рода геомантический рисунок. Как и предполагали более ранние исследователи, наши летописи следовали за на мостах времени с полувековым опозданием, но обошли некоторые из ее подводных течений. Ко времени действия нашей печальной истории, король Террианской Англии, еще один Георг, предположительно не менее полудюжно его предшественников носили то же имя, правил или только что утратил власть в империи, несколько более пестрой и разрозненной, с чужеродными вкраплениями и пустотами между Британскими островами и Южной Африкой, чем прочный конгломерат на нашей Антитедре». Особенно впечатляющее расхождение обнаруживалось в Западной Европе. Начиная с XVIII века, когда практически бескровная революция свергла с престола Капитингов и отразила всех захватчиков, Франция терры процветала при двух императорах и нескольких буржуазных президентах, на которых нынешний Дюмерси выглядел уж куда привлекательнее нашего милорда Гоуля, губернатора Люты. На востоке вместо хана Соссо и его жестокого Совьетнамурского ханства в Поволжье и схожих многоводных областях господствовала обширная Россия, управляемая союзом суверенных социологических республик. Во всяком случае, в таком виде это название дошло до нас. Сменившим династию царей, завоевателей татарии и Трста. И последнее, но не менее важное. Атаульф Фурор, белокурый гигант в ловко сидящей униформе, предмет тайной страсти многих британских аристократов, почетный капитан французской полиции и щедрый союзник Руси и Рима, превращал, как о том сообщалось, пряничную Германию в великое государство скоростных шоссе, безупречных солдат, духовых оркестров и модернизированных бараков для негодных к работе, вместе с их чадами. Бесспорно, большая часть этих сведений, тщательно собранных нашими терапевтами, как окрестили коллег Вана, дошла в подпорченном виде. Но неизменной и доминирующей нотой в них оставалось мелодичное звучание тихого счастья. Дальнейшее повествование делало резкий поворот к предположению, что терра обманула, что она вовсе не рай, что, возможно, в некотором смысле человеческие умы и человеческая плоть подвергаются на родственной планете еще худшим мучениям, чем на нашей сильно оклеветанной демонии. В своих первых письмах, посланных до отлета Стерры, Тереза только расхваливала ее правителей, особенно русских и немецких. В своих более поздних сообщениях, отправленных из космоса, Она призналась, что преувеличила всеобщее благоденствие, сделавшись, по сути, орудием межпланетной пропаганды. Смелое признание, поскольку террорийские агенты могли выхватить ее из пространства и вернуть обратно или уничтожить прямо в полете, если бы им удалось перехватить ее незащищенные солитоны, передававшиеся теперь преимущественно в одном направлении, в нашу сторону, Не спрашивайте Ивана, каким способом или прибором. К сожалению, ни механизаторство, ни морализаторство нельзя было назвать сильными сторонами нашего автора. И то, что мы передали здесь несколькими неспешными фразами, потребовало от него для изложения и раскраски двухсот страниц. Следует помнить, что ему было всего 20 лет, что его молодая и гордая душа пребывала... в горестном смятении, что он слишком много читал и слишком много сочинял, и что блистательные миражи, возникшие перед ним на террасе Кардулы при первых толчках зародившейся книги, теперь потускнели и рассеялись под действием здравого смысла, как те дивные дива, о которых средневековые путешественники, вернувшись из Катая, Боялись рассказать венецианскому капеллану или фламандскому филистеру. Превращение жутковатых каракуль в беловик отняло у него в чузе два месяца. Затем он испечерил рукопись новыми обильными правками, так что окончательный манускрипт выглядел как первый черновик, когда он отнес его в безвестное агентство в Бетфорде для тайной перепечатки в трех экземплярах. Машинописный текст он вновь изуродовал во время своего плавания обратно в Америку на борту королевы Гвиневры. Наконец, манхэттенским печатникам пришлось дважды набирать гранки, не только из-за множества новых переделок, но и по причине эксцентричности вановых корректурных знаков. Письма Стерры Вальтеманда увидели свет в 1891 году. в день, когда Ванну исполнился 21 год. На титульном листе значились два фиктивных издательских дома «Абенсерак, Манхэттен и Зегрис, Лондон». Если бы книга попалась мне на глаза, я бы тотчас распознал шатабрианову лапочку, а значит и твою лапку. Новый адвокат Вана, господин Громвель, чье красивое растительное имя каким-то образом отвечало его невинным глазам и мягкой светлой бороде, приходился племянникам, выдающегося Громчевскому, который последние три десятка лет с примерным тщанием и осмотрительностью вел некоторые дела от демона. Громвель пестовал личное состояние Вана не менее трепетно, но в тонкостях книгоиздания он разбирался слабо, а Ван... и вовсе ничего не смыслил в этом, не зная, к примеру, что следует рассылать редакторам различных периодических изданий экземпляры для отзыва, или что за анонсы и рекламное объявление нужно платить, и что не стоит ожидать их самозарождения и созревания до размеров целой полосы среди других броских аннотаций, расхваливающих одержимых, Мислав, и толкача, мистера Дюка. За кругленькую сумму Гвен... Одно из служащих господина Громвеля поручили не только развлекать нашего автора, но и пристраивать в манхэттенские книжные магазины половину напечатанных экземпляров, в то время как ее прежнего английского любовника подрядили разместить остальное в книжных магазинах Лондона. «Мысль о том, что человек...» настолько любезный, что согласен заниматься продажей его книг, не может оставить себе те приблизительно 10 долларов, которые были потрачены на изготовление каждого экземпляра, казалось Вану несправедливой и нелогичной. И потому, изучив присланный ему помощниками в феврале 1892 года отчет, из которого следовало, что за 12 месяцев было продано всего 6 экземпляров, два в Англии и четыре в Америке, Он испытал чувство вины за все те тяготы, которые бесспорно пришлось вынести низкооплачиваемым, утомленным, голоруким, черноволосым и бледнокожим продавщицам, пытавшимся прельстить суровых уронистов его произведением. А вот довольно оригинальный роман о девушке по имени Терра. Говоря статистически, никаких рецензий ожидать не приходилось, учитывая... своя обычность обстоятельств, при которых обрабатывалась корреспонденция бедняжки Терры. Как ни странно, появилось целых две. Сначала первый клоун Эльсинора — известного лондонского еженедельника, прошелся по письмам в своем обзоре озаглавленном с чисто британским журнальным пристрастием к такого рода фальшивой игре слов «Терра -тер 1891 и посвященном космическим романам года, число коих к тому времени пошло на убыль. Назвав книгу Вальтеманда лучшей из всех представленных, он сквозь зубы или, скорее, клыки охарактеризовал ее Увы, с безошибочным чутьем, роскошной выделки-безделушкой, избитой, скучной и темноватой небылицей с несколькими совершенно восхитительными метафорами, только вредящими в остальном беспомощному повествованию. Вторым и последним комплиментом бедного Вальтеманда удостоил в тощем манхэттенском журнале «Высокобровый горожанин» Поэт Макс Миспелл, еще одно ботаническое имя, Меспилюс Германика, Мушмула Германская, профессор немецкого отделения Коломбинского университета. Гер Мушмула, любивший выставлять на показ своих авторов, обнаружил в письмах Стерры влияние Осберха, Испанского сочинителя вычурных сказок и мистика аллегорических историй, высокоценимого скорыми на выводы доктринерами. А также непристойного древнего араба, толкователя анаграмматических сновидений Бен Сирина, как передает его имя капитан Де Рух. Согласно Бертону, в его переложении трактата Навзави о лучшем способе совокупления с тучными или горбатыми женщинами. «Благоухающий сад», издательство «Барс», страница 187, в экземпляре, подаренном 93-летнему барону Вану Вину, его врачом, профессором Лагоссом, большим похабником. Критика миспела кончалась так. Если господин Вольтеманд или Вольтемант или Мандалатов психиатр, кем, полагаю, он вполне может оказаться, то я столь же сочувствую его пациентам, сколько восхищаюсь его талантом». Прижатая к стенке Гвен, кругленькая филь-де-жуа по склонности, если не по роду занятий, выдала одного из своих новых ухажеров, признавшись, что она упросила его написать эту статью, потому что не могла вынести кривой ухмылки Вана, узнавшего, как возмутительно пренебрегают его красиво переплетенной и снабженной футляром книгой. Еще она клялась, что Макс Мушмула не только не имел ни малейшего представления о том, кто такой Вальтимант, но даже не читал роман Вана. Некоторое время Ван тешил себя мыслью вызвать господина М, который, как он надеялся, выберет шпаги на дуэль. при рассветных лучах в укромном уголке парка, центральную лужайку которого он мог видеть с террасы Пентхауза, где он дважды в неделю фехтовал с гутоперчивым французом-тренером. Единственное упражнение, кроме верховой езды, которое он все еще себе позволял. Но к его удивлению и облегчению, поскольку ему было чуточку стыдно защищать свою повестушку и хотелось поскорее забыть ее, как другой вин не имеющий к Вану отношения, мог бы, пожалуй, осудить, бы ему посчастливилось прожить подольше, свою юношескую фантазию об идеальных борделях. М.М. М. ответил на расплывчатый картель Вана добродушным обещанием прислать ему свою следующую статью «Сорняк изгоняет цветок» Издательство «Мелвел и Марвел». Чувство опустошенности — вот и все. что Ван вынес из своего приобщения к литературе. Еще до завершения книги он с болью осознал, как в сущности мало он знает собственную планету, пытаясь собрать воедино чужую, из зубчатых осколков, стянутых из спутанных умов. Ван решил, что после окончания медицинского факультета Кингстона которую он нашел более подходящим для себя, чем старый добрый чус, он отправится в долгие странствия по Южной Америке, Африке, Индии. Пятнадцатилетним мальчиком, возраст расцвета Эрика Вина, он с поэтической страстью изучал расписание и пути сообщения трех великих американских трансконтинентальных поездов, на которых однажды двинется в путь, притом не в одиночестве. теперь в одиночестве. Отправляясь из Манхэттена через Мефисто, Эль-Пасо, Мексиканск и Панамский Чаннель, Вишневый экспресс «Новый свет» достигал Бразилии и «Ведьмы», основанной русским адмиралом. Там он разделялся на две части. Восточный состав следовал дальше, к горну Гранта, а западный возвращался на север через Вальпараисо и Боготу. В другие дни волшебное путешествие начиналось в Юконске, откуда один поезд следовал к Атлантическому побережью, а другой, через Калифорнию и Центральную Африку, мчал в Уругвай. Сливово-синий африканский экспресс отправлялся из Лондона и достигал мыса Доброй Надежды тремя различными маршрутами через Нигеру, Раддозию или Эфиопию. Наконец, «Шоколадный Восточный Экспресс», проходя через Турцию и несколько чанелей, соединял Лондон с Цейлоном и Сиднеем. Когда засыпаешь, кажется таким странным, что все континенты, кроме твоего, начинаются на «А». В каждом из трех восхитительных поездов имелись, по крайней мере, два вагона, в которых привередливый путешественник... Мог взять спальню с отдельной ванной и ватерклозетом, а также гостиную с фортепиано или арфой. Продолжительность путешествия варьировалась в зависимости от настроения Вана, когда в возрасте Эрика он воображал себе пейзажи, непрерывно расстилающиеся перед его покойным, слишком покойным креслом. По тропическим лесам, горным каньонам и другим увлекательным местам, о, назови их! Не могу, засыпаю. Комната катила не быстрее пятнадцати миль в час. Зато, проходя через пустыни или земледельческое уныние, достигала семидесяти, усни десяти, ста. 10,